Глава двадцать 22. Крымская операция. Полуправда опаснее лжи. Ложь легче распознать, чем полуправду, которая обычно маскируется, чтобы обманывать вдвойне. двойне. Теодор Гиппель. 28 августа тысяча восемьсот девяносто третьего года. Крым, Севастополь. Наш поезд прибыл в Севастополь. После почти двухмесячного объезда губерний европейской части Российской империи на перроне меня, помимо губернатора Севастополя, а также начальника Севастопольского порта, встречал князь, приехавший из столицы специально для проведения учений. Завтра должны начаться учения Черноморского флота и вторая фаза операции Турецкий гамбит. Ваше высочество, Как ваша поездка по губерниям? Нормально ли все прошло? спросил князь. Лучше не спрашивай. Мне эти губернии и губернаторы уже снится начинают. Да расслабьтесь, вы, Иван Михайлович. К вам я не с инспекцией прибыл, а на учение. Да и ругать вас особо не за что. В целом у вас порядок. Так что будем заниматься военными играми, подробности обсудим вечером. А сейчас у меня есть желание нормально помыться, и если есть возможность, попариться в баньке, а то все в походных условиях. Да и охране нужен отпуск, заслужили. Вы привезли с собой смену? Конечно, как вы и просили, ответил князь, после чего добавил: Баньку уже приготовили, изволите сейчас или после завтрака?" "Сейчас, завтрак и дела после", ответил я отмечая в круг повышенное количество охраны встречали меня без хлеба с соли так как мне на третьей губернии это надоело и я потребовал встречать без помпезности и оркестров поездка рабочая большая ревизия поэтому тратить на это время совершенно не хотелось вообще поездка была очень муторной так как почти в каждой губернии все повторялось по одному сценарию с пылью в глаза по деревнями. Если даже и меняли маршрут, то обязательно дорога впереди была непроезная, и нужно было ехать в обход. А за это время помощники губернатора пытались навести лоск и провести беседу с крестьянами и старостами. Большая часть губернаторов получила от меня строгий выговор. Снял я около трех, а двое попросили отставки самостоятельно признав, что не справляются с обязанностями. На заводах обстановка была не намного лучше. Трудовое законодательство нарушали все, только кто-то больше, кто-то меньше. Одного директора завода я чуть не пристрелил лично за отношение к рабочим как к скоту. Жить в тех условиях было совершенно невозможно. Нарушения были стандартные: превышение допустимого рабочего времени, Использование детского труда, отсутствие нормальных условий для проживания, антисанитария, низкая оплата труда. Пресса очень быстро разнесла слухи, что наследник едет по губерниям и карает губернаторов и владельцев заводов и фабрик. Остальное разнесло и добавило сарафанное радио. Несколько раз путь поезду преграждали возмущенные крестьяне или рабочие заводов. Приходилось менять маршрут и разбираться в местных проблемах. Принимать приходилось непопулярные меры, поэтому, как правило, руководство было не радо моему приезду. Я специально менял маршрут, стараясь заехать в те места, куда обычно никто никогда не заезжает с проверками. Иногда приходилось пересаживаться на лошадь, так как на автомобиле было невозможно проехать. Со мной всегда был один из фотографов который снимал все, что только возможно, чтобы побольше отразить быт простых крестьян и рабочих. Уже в поездке снимки проявляли и раскладывали по отдельным папкам с пояснениями. Так будет проще работать с ними в будущем. Что касается реформы образования и здравоохранения, то вдали от крупных городков работа вообще не велась и приходилось принимать меры, чтобы к осени успели построить помещение под школу или фельдшерский пункт. Меня поразила полная безграмотность в отдалённых деревнях и практически полная нищета. Отчеты о выделении зерна малоимущим и бедствующим работали только на бумаге, а большинство нуждающихся даже не знало об этом. Да и показатель смертности и рождаемости не соответствовал заявленному. Постепенно я набирался опыта в поездке и не тратил лишнего времени на бесполезное разбирательство и пересуды, оставил губернатором конкретные цели. Большим и нерешенным вопросом являлся недостаток фельдшеров и учителей, но я надеялся решить этот вопрос за счет реформы дворянства. Моя супруга должна будет к моему приезду подготовить учебники и другой учебный материал по стандартизации обучения. В сентябре начать учебный год не получится, но в октябре этот процесс будет запущен. Сейчас идет печать огромного количества букварей и прописей с обычными тетрадями, а также закупка пищевых материалов. Крестьянам не придется ничего покупать, все предоставит государство. Но те, кто не пройдут обучение и не смогут сдать экзамен, будут платить ежегодный налог. Это не коснется тех, кому старше сорока лет, но учиться они смогут бесплатно, как и все. Скрылись большие проблемы с землей. Многие земства скрывали истинное положение дел, не желая переезжать в Сибирь, воспринимая её как ссылку. Поэтому я составил программу по разъяснению среди населения, Для этого подготовят специальных агитаторов с фотографиями и другим материалом, которые будут ездить по губерниям, агитировать людей на переселение и вести разъяснительную работу. Они также должны будут разъяснять проводимые мной реформы и заодно собирать информацию по положению дел в той или иной деревне. Одним словом, поездка была очень непростая, и выводов я сделал очень много. Необходима реформа управления губерниями и повышение ответственности губернаторов. Как минимум треть населения готовы поддержать тех, кто пообещает им улучшить их жизнь. И Это только по моим опросам. А как дело обстоит на самом деле сейчас, трудно сказать. Ходаков в народ как таковых пока мало и сильной агитации среди населения нет. Но такие люди уже были замечены неоднократно их, конечно, стараются поймать и привлечь как агитаторов против царского режима, но многих укрывают крестьяне. Если таких агитаторов увеличится в несколько раз, то через десяток лет можно ждать повторения истории с кровавым воскресеньем. По приезде в столицу мне предстоит много работы и довольно решительных действий, в том числе и по церковной реформе, которая затормозилась полностью. По ходу придётся принимать радикальные меры с арестом советством иерархов церкви и ареста их имущества, которые они используют в собственных нуждах. Жизнь рядовых священников в глубинке, где деревни бедные, сродни нищинству. Если с голоду им и его семье и не дают, то живут они впроголодь, в то время как в крупных городах картина прямо противоположная. Понятно, что и уровень жизни там другой, но перераспределение доходов должно быть. Баню для меня подготовили не в самом Севастополе, а в стороне от него, на довольно тихом берегу, рядом с небольшой деревушкой или даже городком. После долгой процедуры мытья с многократным заходом в парилку я расположился на террасе небольшого летнего домика, наслаждаясь отдыхом. Со мной парился и князь с губернатором, так как я собирался обсудить с ними предстоящую операцию. Губернатора придется посвятить во многие планы, так как без его участия провести подобную операцию в следующем году будет невозможно. Надеюсь, что режим секретности удастся соблюсти, хотя в принципе, даже если турки и узнают точную дату нападения, то им это все равно не поможет хотя наши потери в этом случае будут намного больше. После небольшого отдыха и чая пития я решил приступить к обсуждению предстоящей операции. Господа, давайте перейдем к обсуждению того, ради чего мы сюда и приехали. Иван Михайлович, все, что вы сейчас услышите, является очень большим секретом. Надеюсь объяснять, что вас ждет за разглашение государственной тайны, не нужно спросил я. "Конечно нет, ваше высочество. Кроме меня об этом разговоре не будет знать никто", ответил он, собравшись. "Завтра никакого нападения на Османскую империю не будет, как и в июне следующего года. Завтрашняя погрузка войск и выход в море военного флота это учение и провоцирование турок на объявление мобилизации и применение других мер к отражению нашего нападения". Результат первой нашей провокации вы, наверное, знаете. Английский флот расстрелял гражданские транспортные корабли с гражданскими лицами. Как итог этого большая часть европейских государств отказала в обслуживании всех видов кораблей под английским флагом или подняли портовые сборы и налоги в несколько раз. Признавать свое участие в этом англичане пока отказываются, ссылаясь на продолжающееся расследование. Но по нашим данным, руководивших этой операции офицеров уже арестовали, и в скором времени ожидается, что их предадут суду. Также после того, как турки отменили мобилизацию и отменили ее через 10 дней, султан отказался оплачивать ополченью и мобилизованным положенные выплаты что привело к серьезному недовольству, а в некоторых местах и к бунту. Казна султана пуста, денег взять неоткуда. Египет и многие другие провинции переданы под управление тем же англичанам, которые выкупили сбор налогов и право управления в них. Прямого бунта пока нет, но недовольство постепенно растет. Минирование пролива в прошлом году нанесло не только удар по финансам, Ну и политический урон. Помимо этого, серьезно падает производство в самой Османской империи из-за появления более дешевых товаров из Европы. В войсках уже слышится недовольство из-за постоянных учений и проверок. Наша цель на ближайшие дни провести имитацию высадки десанта и нападению на Османскую империю. Проведение учений будет проходить в наших водах. А корабли должны будут вернуться в порт только через двое суток. Параллельно с этим пройдут учения и на границе с Османской империей, а также повторится пробная погрузка и высадка на острове армии Израиля, ну и другие передвижения войск в Европе. Подобная операция пройдет и весной следующего года, поэтому рассчитайте все необходимое для этого. Помимо учения Черноморского флота, над городом будут летать два дирижабля, которые должны показать серьёзность наших намерений. Помимо этого, жители окрестностей должны привыкнуть к шуму работающих двигателей, чтобы в следующем году появление подобного шума не вызвало тревогу у местных жителей и у шпионов, которых хватает в Крыму. Теперь о самом важном. В августе следующего года Я приеду сюда на отдых с семьёй и приму управление добровольческой армии под свою руку. Весной к вам приедет делегация из аэронавтов, которая подготовит полигон для приема воздушных судов. Именно отсюда будет происходить атака на Османскую империю. Поэтому я рассчитываю, что вы окажете им все необходимое содействие. Военные корабли Черноморского флота принимать участие в нападении на Османскую империю не будут. Для этих целей будет использован секретный подводный флот, который построен на мои собственные деньги, и экипаж нанят мной временно, как добровольческий отряд для участия в крестовом походе, как и моя личная гвардия. Именно они высадятся в порту Стамбула и произведут его захват. После того, как столица Османской империи будет захвачена и начнется наступление вглубь турецких территорий, в войну официально вступит Российская империя. Вместе с союзниками они постараются полностью освободить восточную часть Европы, а затем перейдут к захвату Дарданелл. В принципе, после этого серьезного сопротивления ожидать не стоит. Главное, Это оперативно перебросить войска из Севастополя на южное побережье Черного моря. Подробности всей операции вы получите непосредственно после того, как я прибуду сюда с семьей. Ваша задача организовать оперативную погрузку и временное размещение солдат. Для перевозки будут задействованы все корабли, которые удастся нанять, включая грузовозы. Передислокация войск в район Стамбула должна быть молниеносной, и вам придется сильно постараться, чтобы выдержать график погрузки. Завтра мы вместе проедемся и оценим необходимое вложение в портовую инфраструктуру и заодно посмотрим за началом учений. Хотя для всех должно быть озвучено, что идет полноценная подготовка к нападению на Османскую империю. Распорядитесь, чтобы завтра произошла погрузка на некоторые транспортные корабли солдат местного гарнизона и прибывших для учений военных подразделений. Отработайте на учениях погрузку пушек, техники и всего необходимого, включая запас пищи на два дня. Офицеры должны быть уверены, что это не учение, а подготовка к вторжению. После того, как начнется погрузка, У нас состоится совещание с представителями генерального штаба и штаба флота, где я проведу штабные учения. Для придания статуса нашим мероприятиям сегодня в городе и во всех портовых городах Крыма вводится комендантский час сроком на три дня. Все праздники должны быть отменены, а увеселительные заведения закрыты. Патрули должны активно выявлять иностранных шпионов не только турок, но и англичан, французов, а также других подозрительных личностей. Заодно нужно провести мероприятие по борьбе с криминалом. На выезде и въезде в город установить дополнительные посты и проводить обыски. Выход кораблей завтрашнего дня в море запретить. Нам нужно создать у шпионов уверенность, что нападение произойдет на днях. Уверен, что они найдут способ передать информацию в Стамбул. В городе должны перемещаться большие отряды солдат, якобы прибывших для погрузки на корабли. Проведите учения на случай появления флота противника и возможного обстрела города со стороны военных кораблей. Организуйте нам второй день учения по сбору ополчения для обороны города в случае высадки противником десанта. Одним словом, Город должен бурлить от слухов так, что все собравшиеся здесь репортеры должны быть уверены, что наследник прибыл руководить атакой на столицу Османской империи. Они-то и разнесут весть по всему миру. Ну, а вы, Виктор Сергеевич, им в этом поможете. Только просьба к вам, Иван Михайлович, подробности нашего разговора не должен знать никто. Поверьте, У нас есть методы узнать, если вы случайно проговоритесь. Даже близкие и адъютанты не должны знать, что все это просто репетиция, сказал я. Я уже говорил, что от меня об этом никто не узнает, даже под пытками. Разрешите мне тогда отправиться, чтобы раздать необходимое указание. Идите. Вам в ближайшие дни предстоит много работы, ответил я губернатору.